Глава двадцать первая «Не смей говорить со мной в таком тоне», — не выдержала я. «Ты не скажешь ни единого слова, Ларижа, пока твоя душа не очистится от той грязи, которой ты ее измазала». Выпалила это все я на одном дыхании. Что что-то не так, поняла сразу. Все на кухне стояли притихшие, даже какие-то пришибленные. Ларижа только рот открывала, но ни звука при этом не доносилась. Оутор не только он, все смотрели на меня с опаской. Оутор приблизился осторожно, взял меня под руку. «Марго», — позвал настороженно. «Марго, успокойся, пожалуйста. Идем на улицу», — позвал, глядя в глаза. «Кто языком что смелит в поселке? Вырву!» На секунду оглянувшись, бросил мужчина женщинам, выводя меня на улицу. «Ты чего, Оутор?» — перевела взгляд на мужчину. Вместо ответа он подвел меня к большой бочке с водой, призывая посмотреть на отражение. Рассмотреть себя в мутной воде было непросто, но мне и не нужно было разглядывать детали. Все было понятно и так. Девушка в отражении пугала горящими золотыми всполохами глазами. Волосы полностью утратили краску и сияли яркими прядями, хотя я их красила только накануне. Резко натянула платок пониже, пряча все волоски под него». Глаза зажмурила, задышала чаще. Пошли еще чего покажу. Мужчина потянул меня за угол, обошли таверну, вступая в сторону конюшни. Вот, смотри, кивнул Оутер на стену здания. Куда? переспросила, с недоумением глядя на внешнюю стену кухни. Вот сюда, Марго. Уотор ткнул прямо в стену, а после указал на землю. И тут я поняла, что меня смущало. Расстояние от стены до конюшни с этой стороны словно стало меньше, будто стену по земле протащили. А еще стена выглядела иначе, неоднородно. Рядом со старой каменной кладкой, кое-где заросшей мхом и потемневшей от времени, появилась новая, совершенно чистая и свежая. Кухонная стена удлинилась сантиметров на двадцать. Задумалась, замечала ли я это изменение внутри? Замечала. Кивнула сама себе. Буквально сегодня отметила, что на кухне стало чуток просторнее. Немного, но все же. Однако в суете и толчее мне некогда было об этом задуматься. «То верно, что выросла?» Подняла ошарашенные глаза на Уутера. «Отец мой был одаренным Айшалис Марго», — кивнул мужчина. «Не слишком сильным, обучение прошел короткое совсем. Все, чего он хотел, о чем мечтал», — «Перед тобой. Он эту таверну своими руками построил, а после вдохнул в нее ту искру, что боги передали. Когда добрю ушел к Ахару, таверна не приняла никого, даже меня, первого наследника. Но с твоим появлением, девочка, это место вновь ожило. Не слышал я никогда, чтобы дом сам стену растил. Не слышал, Марго, но своими глазами увидать довелось. «И что же теперь будет?» «Не знаю, девочка, не знаю». «Я не сегодня это заметил», — кивнул Оутер на стену. «Увидал, когда камни на палец прибавилось». «То есть она еще растет?» «Похоже на то. Растет, как есть». «Вот что, Марго», — погладил бороду Оутер. «Съездим-ка в Райверинг на днях. Бабы успокоится пока мест утихнет тут все. А ты город посмотришь, как и хотела». «Прогонишь меня?» — смело встретила взгляд торговца. «Дочка». Вместо ответа мужчина сжал меня в медвежьих объятиях, «Не обижай меня такими словами», — тихо попросил он. «Душа за тебя болит, словно всю жизнь рощу. Вот тут сидишь, чуть не с первого дня». Прижал он лапищу к груди. «И знаю, что неровня, что не станешь такого увольня отцом звать, а только сердце уже приняло как свою, уже полюбило». Утр! всхлипнула, прижимаясь ближе. «Прости меня». «Не за что тебя прощать, Марго. Это ты прости, что бабу коротить вовремя не смог. Так что, в Райверанг со мной поедешь?» «Поеду. Очень хочу». «Стало быть, так и поступим. А Ларижу я во свояси отправляю», — кивнул он своим мыслям. «Дурная баба. Давно-то знаю. Она потому и живет одна всю жизнь, что язык свой сдержать не умеет. Ляпает, что на ум пришло, а ума-то и нет совсем». Когда я вернулась на кухню, глаза гореть перестали, волосы запрятала под платок, ничто не напоминало о минувшей вспышке. Ларижа же на кухне не нашлось, зато Брита вернулась. На меня все смотрели с нескрываемым ужасом. Дараха глаза прятала. Было такое уже, проходили. И хоть именно она меня дочкой стала гораздо раньше звать, от нее я тепла такого не чувствовала, как отскупованные эмоции Оутера». Первым делом метнулась в тот угол, который подрос, обходя кривую дыру в полу, через которую подпол просвечивал. Действительно, даже печь словно больше стала. И места побольше. Немного. Все те же сантиметров двадцать. Удивительно. Просто невероятно. Погладила печь украдкой – Тронула ласково стену, закрывая глаза, делясь теплом. Это само собой выходило. Просто я успела полюбить это место, оно и правда стало для меня родным. Словно тут родилась и всю жизнь прожила. Косясь все время на работниц кухни, занялась своими посадками. Решила до поездки перец пересадить, все же за него больше всего переживаю. Землю в катке мне жарих набрал. Вымахавшие ростки я сама перенесла, осторожно укоренила на новом месте. Тяжелые катки расставили в зале. Пропалив, я не переживала. Объяснила Жариху, как часто нужно воду в катке лить. Уверена, он справится. Пока меня не будет, да и ненадолго мы с Оутором уедем. На кухню больше не возвращалась в этот день. Даже поела в общем зале. Никогда еще я не чувствовала себя такой чужой, как сегодня. Если бы не Оутор, совсем тяжело было бы. Выезжать решили через два дня. Хозяин таверны зашел ко мне перед сном, сказал, чтобы готовилась. «Ты, дочка Надаруху, не серчай», — попросил он. «Боится она, есть такое. Я-то с отцом живя, видал уже, на что Айшали способны, а дараха хоть и в Рейверонге родилась, никогда не сталкивалась. Вот и боится от незнания». Я и сама еще не понимала природы своих способностей. Конечно, спрятать голову в песок и делать вид, что ничего не замечаю, было бы самым легким решением, только вот неправильным. «Дыру в кухонном полу заделали». Вечером Оутор мастер звал, слышала, как тот сокрушался, уходя. «Доски-то совсем еще не гнилые, Оутор. Добрые доски. А ты, гляди-ка, треснули!» Неужели и правда за меня таверна заступилась? В груди разлилось тепло при мысли, что я не одна. Есть Оутор, есть это чудесное место, принявшее меня. Ночью, когда никто не видел, чувствуя себя неимоверно глупо, прокралась на кухню. Первые минуты, разговаривая со стенами, с печью, благодаря за заступничество и прося не хулиганить в мое отсутствие, чувствовала себя неловко. Но, ощущая ответное тепло, мягкие искорки, чувствуя отклик, поняла, что все верно. Это мое место, и я стану за него бороться.